Глава 23. третья. Солнце еще не зашло, а все жители попрятались по домам. Лишь на стенах белело множество лозунгов. «Сопротивление до конца!» «Спасение государства — это спасение самого себя!» «Долой! Проглотизм!» От этих громких слов у меня закружилась голова, как у быка, которого все время поворачивают. «Мне не хватало воздуха, хотя на улице был я один». «Иностранцы вторглись!» — звучало у меня в ушах, словно звон погребального колокола. «Почему вторглись?» Большой Скорпион был явно напуган, иначе рассказал бы мне подробнее. Однако испуг не помешал ему устроить пир, звать проституток, а этим политикам веселиться с проститутками. Пришлось снова идти к маленькому Скорпиону. Он был здесь единственным здравомыслящим человеком, хотя и слишком желчным. Но мог ли я упрекнуть его за желчность после того, как увидел кошачьих политиков? Солнце уже село, загорелась розовая заря, легкий туман еще больше оттенял красоту неба и жалкое безмолвие земли. Стояла полнейшая тишина, лишь ветерок ударял мне то в спину, то в мокрое от слез лицо. До исторической пустыни была, наверное, не такой мертвой, как этот огромный город. Войдя к маленькому Скорпиону, я увидел в темноте сидящего человека. Он был явно выше ростом, чем мой приятель. «Кто это?» — громко спросил незнакомец. Уже по его решительному прямому вопросу я понял, что имею дело не с обычным человеком-кошкой. Иностранец земли. «А, земной господин, садись!» Его приглашение походило на приказ, но опять-таки подкупало своей прямотой. «А кто ты?» — спросил я в свою очередь, садясь рядом с ним, чтобы разглядеть его как следует. Он оказался не только высок, но и широк в плечах. Уши, нос и рот утопали в густых волосах, оставались лишь большие горящие глаза. «Я большой ястреб», — сказал он. «Это мое прозвище, а не настоящее имя. Почему меня так называют? Да потому что боятся. Честных людей в нашей стране считают страшными, отвратительными». Небо совсем потемнело, осталось одно красное облако, которое, словно огромный цветок, стояло над самой головой большого ястреба. Я смотрел на облако, как зачарованный, и вспоминал недавнюю красную зарю. «Днем я не решаюсь выходить, но вечерами иногда навещаю маленького скорпиона», нарушил молчание мой собеседник. «А почему не решаешься днем?» «Кроме маленького скорпиона все мне враги». Я живу в горах. Всю прошлую ночь я шел, потом скрывался весь день. Дай мне что-нибудь пожевать. Ничего не ел целые сутки. Вот дурманные листья. Нет, уж лучше с голоду помереть, чем это. Такого решительного человека я видел в кошачьем государстве впервые. Я позвал дурман, чтобы достать еды. Девушка была дома, но выйти к нам не захотела. «Оставь ее. Женщины тоже боятся меня». Все равно смерть уже близко, можно и поголодать. Иностранцы вторглись, вспомнил я. Да, поэтому я и пришел к маленькому Скорпиону. Он излишне пессимистичен и в то же время чересчур легкомыслен. Откровенность несколько скрашивала мой укор. Он умен, поэтому и пессимист. А что ты сказал дальше и не совсем понял? Если мне нужно решить что-нибудь серьезное, я всегда иду к нему». Пессимисты боятся жизни, но не смерти. А наши соотечественники чересчур веселые, даже когда еле на ногах держатся от голода. Они с самого рождения не умеют горевать, вернее, думать. Только маленький скорпион умеет. Его можно считать вторым честным человеком после меня. — Ты тоже пессимист? — спросил я, не сомневаясь в его достоинствах, но затрудняясь отнести к ним самоуверенность. — Я нет, поэтому все и боятся меня. Если бы я горевал, как маленький скорпион, меня бы не прогнали в горы. В этом наше различие. Он ненавидит этих безголовых и жестоких людей, однако не осмеливается тронуть их. А у меня нет к ним ненависти. Я хочу прочистить им мозги, показать, что они не очень-то похожи на людей, поэтому я задеваю их. Но когда надвигается опасность, мы с маленьким скорпионом заодно. «Мы не боимся». «Ты, наверное, занимался политикой?» «Да». «В свое время я выступал против дурманных листьев, проституции, многоженства. Убеждал, чтобы и другие выступали. А в результате и старые, и новые деятели объявили меня закоренелым преступником. Ты должен знать, что человек, в чем-то отказывающий себе или стремящийся к наукам, считается у нас лицемером. Если ты вздумаешь ходить пешком, окружающие не поймут». что тебе противно ездить на чужих головах, не станут подражать тебе, а славят лицемером. Наши государственные деятели студенты все время твердят об экономике, политике, разных измах и аниях, но стоит тебе спросить, что это такое, как они возмущенно закатят глаза. А простолюдины? Предложи им монету. Они поднимут тебя на смех. По совету меньше есть дурманных листьев. «Скажут, что ты ханжа. От императора до простого люда все считают дурные поступки естественными, а хорошие — лицемерными. Поэтому они и занимаются убийствами, искореняя, как они считают, лицемерие».